Это неизвестно. Для этого надо знать, откуда она взялась. Вышла ли из берегов девона, из-за лева шахты? Бурили это? Прорвался ли какой-нибудь источник, было ли землетрясение? Ответить на это можно только находясь наверху. А мы к несчастью находимся под землёй. А возможно, Без горсть несёт водой. Возможно, наступило тяжёлое молчание. Шум воды прекратился. По временам слышались только глухие взрывы, чувствовались какие-то толчки. Шахта верно наполнилась водой, и ей больше некуда делиться. Объяснил учитель. что делать? Спросил через минуту Бергуно. Ничего не делать. Ждать, ответил учитель. Ждать? Чего ждать? Да просто ждать. Разве ты можешь прорыть ламповым крючком те 40 или 50 метров, которые отделяют нас от поверхности земли? Но мы же умрём голод. Самая большая опасность не в этом. Послушай, учитель, ты не пугай. А в чём же, по-твоему, самая большая опасность? Голод не так страшен. Я читал, что однажды рабочие так же, как мы, застигнутые водой в шахте, просидели без еды целых 24 дня. Нет. Голод меня не пугает. А чего ты боишься, если думаешь, что вода больше не поднимется? Мы находимся под землёй на глубине 40 метров, и, вероятно, над нами 35 или 40 метров воды. Это значит, что воздух подвергается давлению 4 или 5 атмосфер. А сколько времени можно прожить в таком сжатом воздухе?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 Он продолжал думать о том, как бы подольше продержаться. Главное надо устроиться так, чтобы не свалиться в воду, оживил он. Но ну, мы уже вырозили ступеньки. Вы скоро устанете стоять в таком положении. А ты полагаешь, что мы здесь долго проторчим? На ведь придут на помощь, безусловно. На сколько времени пройдёт, пока организуют наше спасение? Только те, кто наверху, могли бы это сказать. Мы же находимся под землёй, и нам следует устроиться как можно лучше. Если кто-нибудь из нас поскользнётся, он погиб. А давайте свяжемся верёвкой. А где верёвка? Ну, будем держаться за руки. По-моему, лучше всего вырыть площадки. Нас шестеро на двух площадках мы можем расположиться. А чем рыть? Кирок-то у нас нет. Крючками от лампочек там, где мягкий грунт, и ножами, где твёрдый. Своим хладнокровием и решимостью учитель завоевал у нас авторитет, который возрастал с каждой минутой.